Часть вторая. Плак на мачте. Глава одиннадцатая. Леди Мэри. Борт королевского фрегата «Виктория». «Мне не дает покоя этот новый французский корсар». Разговор по случаю хорошей погоды шел на роскошном балконе бодро идущего фрегата. Балкон был не очень велик, но на нем нашлось место для вынесенного слугой столика с приличествующим в угощением и четырьмя стульями, дабы благородным господам и госпоже не пришлось проводить время стоя. «Санглеер», — уточнил слова лорда Эдуарда, нового инспектора колонии, его неизменный компаньор, сэр Чарльз. «Он самый», — кивнул седой подтянутый лорд. сэром Чарльзом они представляли контрастную пару. Лорд Эдуард высокий, худой и его друг, низенький и очень полный. Когда-то давно, в годы прошедшей молодости, оба они без успеха успели попиратствовать в здешних водах. Драбили испанцев, при случае не брезгали французами и голландцами, но так, чтобы не осталось живых свидетелей подвигов. Впервые имя Сенгвиера было услышано присутствующими две недели назад во время захода на Барбадос. И теперь то и дело всплывало в бесконечных разговорах. Дался вам какой-то корсар, досадливо поморщился третий из мужчин, сэр Генри, молодой и родовитый капитан фрегата. Ловкий, подтянутый, он не любил решать проблемы заранее. С осойственным многим его соотечественникам высокомерием, сэр Генри считал, что легко справиться с любым неприятелем, с которым может столкнуть судьба. Поэтому нет никакого смысла рассуждать о ком-то, кто заведомо стоит ниже как по положению, так и по воинскому мастерству. Не какой-то, отнюдь. Судя по всему, Санглиер достойный противник, как и Барт у наших берегов. Совершить такой рейд – это знаете. Порт-Роял, Бриджтаун. До сих пор французские корсары в здешних водах предпочитали щипать испанцев, Но этот, похоже, сознательно решил пройтись по нашим владениям и весьма удачно пройтись. Лорд Эдуард не спеша отпил глоток вина. По-моему, вина лежит на местных властях. Если бы служба велась должным образом, то ничего подобного не было бы. У меня, например, команда и офицеры готовы к любым неожиданностям, поэтому никакие неожиданности невозможны. Сказав это, сэр Генри машинально покосился на находившуюся тут Мэри, дочь лорда Эдуарда, и хотелось надеяться свою будущую невесту. Леди Мэри в ответ удостоила потенциального жениха легкой, неопределенной улыбкой. Как и все англичанки, она не отличалась особой красотой, однако знатность рода чувствовалась в каждом ее движении – в высокомерно прямой спине, в наклоне головы, в почти бесстрастном выражении лица. Некоторым контрастом оставались глаза. В них то и дело мелькали бессинята. На что-то намекали, придавали девушке некоторую пикантность. Если же добавить к этому высокий рост и крепкую фигуру, то станет понятным, что леди Мэри могла произвести впечатление на многих. Готовность – это хорошо. Особенно если учесть, сколько денег мы везем на восстановление пострадавшего острова. — кивнул лорд Эдуард. В спальню губернатору ворвалась полдюжина разбойников. Согласитесь, не каждый устоит в открытом бою против такого превосходства. Что касается нашего милорда, то при его опыте он мог бы справиться, однако другие. Сэр Чарльз многозначительно пожал плечами. Ерунда! Мне самому доводилось драться на шпагик с полудюжной и ничего, жив! небрежно отмахнулся капитан и позволил свеч чуть наклониться к Мэри. Я, помнится, рассказывал вам эту историю. Однако, когда я ради забавы предложила вам поединок, справиться со мной вы не могли, напомнила Мэри. Ее отец, превосходный фехтовальщик, преподал дочери немало уроков по владению шпагой. Но не мог же я действовать всерьез против леди, сэр Генри даже чуть возмутился. «Меня интересует другое», — признался сэр Чарльз. «Откуда этот санглиер взялся? Судя по рассказам на Барбадосе, у него было три больших фрегата и полторы тысячи человек. Но чтобы организовать такую эскадру, надо обладать большим авторитетом среди берегового братства. Между тем, совсем недавно никто из флебустеров ни о каком санглиере не слыхал». «На ни слоны же он свалился», — заметил сэр генри «Из грядущих времен», — тонко пошутил лорд Эдуард. Шутка была принята приличествующим знатному обществу вежливым смехом. «Вы хотите намекнуть, сэр Чарльз, что наш противник, прибывший из Франции, инкогнито высокопоставленный офицер?» — уже серьезно спросил лорд, когда гости отсмеялись. «Я не настолько высокого мнения о наших противниках. Французские корсары полны дерзости». Но об офицерах и адмиралах флота этого не скажешь. Напасть на Приморскую крепость с суши им и в голову не придет. Да и провести такую акцию, — сэр Чарльз демонстративно развел руками. Сверх того губернатор утверждает, что между собой нападавшие порой говорили на неизвестном ему языке. «Может быть, голландском?» — предположил сэр Генри. «Бросьте, голландский язык известен во всем мире». «Какие-то наемники?» – несколько оживился лорд Эдуард. «Возможно, шведы, турки, итальянцы принесли за перечисления сэр Чарльз». Некоторое время все неторопливо размышляли. «Нет, они не знают местных. Вот, наконец, высказал свое мнение лорд Эдуард». «Им могли дать в помощь французов», – напомнил сэр Чарльз. Тогда другое дело, после дополнительного размышления согласился инспектор. Надо будет постараться собрать об этом санглиере побольше сведений. Его помощник и компаньон собрался развить свою мысль, но у входа на балкон появился слуга. Прошу прощения, но вахтенный начальник просит сырогены подняться на палубу. Капитан мысленно скривился. Кому понравится, когда отвлекают от разговора в столь высоком и приятном обществе? Что там стряслось? Велено передать, что из-за острова показался корабль, сэр. Идет на пересечку курса. Что за корабль? Бригантина, сэр. Флаг? Британский? Возможно, с вестями из Ямайки. До нее уже совсем недалеко высказал предположение сэр Чарльз. «С вашего позволения, лорд!» Сэр Генри все-таки поднялся. «Разумеется, мы тоже присоединимся к вам, милейший Генри!» Милостиво кивнул инспектор. Он в самом деле встал сразу после ухода капитана и жестом предложил своим спутникам следовать за ним, если они, конечно, сочтут это нужно. Они сочли. Уже в дверях каюты, когда сэр Чарльз чуть приотстал, лорд Эдуард очень тихо заметил дочери Не слишком ли вы суровы с нашим капитаном, Мэри? Это хорошая партия. На мой взгляд, в нем не мужественности, твердо глядя отцу в глаза, ответила Мэри. Вы не правы, богат, хорошей фамилии не дурен собой, с большими связями наверхах и с хорошими перспективами. Одним словом, истинный джентльмен, перечислил достоинство предполагаемого жениха инспектора Но на шпаках против меня не устоял. Уголки губ девушки чуть приподнялись, демонстрируя подобие улыбки. — Против вас редко кто устоит, ведь вы же моя дочь, — с гордостью поведал лорд Эдуард. Да и капитан признался, что не мог сражаться против дамы. — Мне кажется, потом сэр Генри найдет причину, по которой не сможет сражаться против мужчин, — колко заметила Мэри. Лорду оставалось только покачать головой. Он очень любил свою дочь, хотя ее строптивость порой создавала некоторые проблемы. Погода радовала душу и взгляд. Море весело играло голубизной на солнце. Еще более нежного оттенка было небо. Легкий, почти попутный ветер поднимал небольшую волну и плотно надувал паруса. Из-за крокотного зеленого островка красиво шла наперевес ухоженная бригантина. И, как водится, при встрече в море двух кораблей, матросы фрегата выспали на палубу. Стояли с профессиональным интересом, следили за маневрами другого судна, гадали, какими могут быть новости. На юте Торрес следили за бригантиной, делая это не без доли сомнений. Поднять чужой флаг – способ, не ближущий чрезмерной оригинальности. Лот Эдуард и сэр Чарльз, в молодости добывавшие испанца в этих же водах, сами не раз прибегали к подобному. «Нет, это свои!» – подвел итог наблюдений инспектор. «Кушечные порты закрыты. И потом атаковать такими силами королевский фрегат в близости от Ямаки может только самоубийца. Ложимся в дрейф?» – вопросительно посмотрел на него сэр Генри. Лорд Эдуард согласно кивнул. Раздались команды и матросы бросились вбирать паруса. Жесткая муштра королевского флота наглядно демонстрировала свои плоды – Через несколько минут фрегат почти остановился, поджидая своего маленького собрата. — А капитан там лихач, — заметил сэр Чарльз. Ответить ему никто не успел. Бригантина приблизилась к сожжении на 20 не убирая парусов. И вдруг пушечные порты вдоль борта мгновенно взметнулись вверх и сразу, без перехода, договорили орудия. Они ударили не залпом, а поочередно с секундным интервалом от носа до кормы. Грохот выстрелов методично обрушился на барабанные перепонки. Но гораздо хуже звуков была корпечь, ударившая по людям на палубе фрегата. Все вокруг заволок пороховой дым, сквозь него можно было разглядеть лишь верхушки мачт бригантины. Британский флаг на ней опал, а на освободившееся место взвился другой, черный, с изображенной на нем улыбающейся кабаней головой. Дым еще не рассеялся окончательно, когда корабли сошлись вплотную. С палубы бригантины захлопали оружейные выстрелы затем оттуда на фрегат полетели ручные бомбочки. Едва стихли их разрывы как борта коснулись друг друга и на палубу виктории неудержимой лавиной хлынули флеустереры Дьявол лорд Эдуард зажал окровавленное левое плечо. И смотря на потери британцев по-прежнему было намного больше только оправиться от шока многие не могли в их глазах десятки флебустеров превратились в сотни. Напор пиратов лишь усиливал это впечатление, только кое-где наиболее отчаянные матросы Виктории пытались оказать сопротивление, однако оно быстро и жестко подавлялось. Лишь у входа на квартердек один из офицеров фрегата собрал вокруг себя десятка четыре матросов и с их помощью попробовал переломить ход сражения. На эту группу с налета набросилась человек 15 французов. Во главе нападавших несся ладно сбитый мужчина в черном камзоле со шпагой в одной руке и пистолетом в другой. Предводитель пиратов мгновенно проткнул одного из защитников корабля. Выстрелом он уложил другого, отбросил бесполезный пистолет, ушел от рубящего удара и сам полоснул незадачливо рубаку клинком. В следующий миг флевустер уже перебросил шпагу в левую руку, правый выдернул из ножен кинжал и, не прекращая движения, метко метнул его в очередного бедолагу. Шпага снова переметнулась в правую руку и врубилась в шею ближайшего матроса. Левая рука сразу выхватила из портупеи очередной пистолет и, грянувши в выстрел, лишил корабль еще одного защитника. Со стороны движения главаря напоминали отточенный, смертоносный для окружающих танец. Британцы поневоле отпрянули в стороны. Лишь организовавший оборону офицер попытался встать на пути пиратского капитана. Но их схватка не продолжалась дольше нескольких мгновений. Офицер рухнул на палубу, главарь же в несколько прыжков взлетел на юг. Лорд Эдуард по-прежнему держался за левое плечо, в которое угодила пуля. Сэр Чарльз и сэр Генвис стояли рядом с обнаженными шпагами. Мэри, как заботливая дочь, обняла отца. Остальные, похоже, делали вид, что лично их происходящее не касается. «Бросайте оружие! Жизнь гарантирую!» — по-английски выкрикнув любой Флебустьер. Его глаза блестели возбуждением боя, лицо слегка покраснело. Стоявшим перед ним британцем он показался воплощением бога войны, энергичным, радующимся самому факту схватки. «Генри!» — леди Мэри бросила на кандидата в женихи выжидающий взгляд. «Положение обязывает». Сэр Генри словно очнулся от внезапного столбняка и шагнул к одинокому противнику. Тот чуть усмехнулся, мол, выбор ты сделал сам, и чуть пританцовывая двинулся навстречу. Скрестились клинки. Только поединка не получилось. Мгновение, и шпага сыра Генри была отбита. Главарь пиратов сразу воспользовался этим и стремительным выпадом погрузил лезвие в грудь англичанина. Капитан-фрегатор рухнул на колени, да так и застыл, прикрывая рану обеими руками. «Что же вы так неосторожно, сэр?» – насмешливо спросил флебустер. «Вам бы сначала потренироваться на кошках». Смысла последней фразы никто не понял. «Еще есть желающие?» Головарь разбойника вызлег на свой платок, вытер окровавленный клинок и выжидающий посмотрел на находившихся на ють. Сражение внизу уже завершилось. Часть матросов присоединилась к погибшим в самом начале товарищам, Другая предпочта гибели сомнительную участь плена. Таковых сгоняли в носовой кубрик, чтобы не мешались на заваленной телами палубы. Несколько флибустеров уже крапкались на помощь своему предводителю, если он, конечно, вообще нуждался в помощи. Объявляю вас своими пленниками, господа. Ждать желающих сразиться флибустеру явно надоело. а выкупим мы договоримся. Назовите свои имена. Чувствовалось, что английский ему не родной, хотя владел им достаточно неплохо. Сэр Чарльз досадливо бросил шпагу на палубу и уже с вполне светскими интонациями изрек. — Это лорд Эдуард со своей дочерью. А вы, как понимаю, с капитан Сен-Глиер? — К вашим услугам, сэр, — не без насмешливости изрек кабана и добавил. — на мои люди предпочитают называть меня командором. «Бросьте вашу шпагу, лорд! В ближайшее время она вам не понадобится!» Инспектор строго поглядел на противника, но его рука уже сама потянула оружие из ножен. Не так, как тянут желая опустить его в ход, а так, как достают, чтобы вручить победителю. И тут вмешалась Мэри. Изящным движением она подхватила с палубы шпагу сыра Чарльза, направила клинок в сторону Кабановой и гордо произнесла «Вы еще не скрестили оружие со мной?» Командор с интересом взглянул на девушку и пожал плечами. «Сожалею, леди, но я не воюю с дамами». Мэри побледнела, если возможно, бледность и больше ее природной. Прикусила губой и решительно шагнула к командору. «Придется». В подтверждении слов ее клинок прочертил воздух в опасной близости от командора, и последнему не оставалось ничего другого, как сделать шаг назад. «Защищайтесь!» «Разве что!» – буркнул командор. Он действительно поступил в полном соответствии со своей фразой. Мэри с энергией и немалым умением обрушила на него целый каскад выпадов, но санглиер не сделал ни малейшей попытки перейти к ответному нападению. Победители и пленники молча взирали на разыгравшихся перед ними поединок. Потом командор почти неуловимо крутанул свою шпагу, и оружие Мэри отлетело в сторону. Пираты вас взвыли навзвыли. Пошутили, и хватит. Я же сказал, что с дамами не воюю. Могу сказать вам утешение леди. Вы превосходно фехтовальщица. Но по правилам поединков отныне являетесь моей пленницей. Словно дождавшись последних двояко звучащих слов, все еще стоявший на коленях сэр Генри со стуком рупнул на палубу. Мэри лишь скользко взглянула на упавшего. Ее глаза были устремлены на командора, и в ее взгляде высокомерие причудливо сочеталось со страхом. К этому было добавлено что-то еще, почти неуловимое, но, несомненно, присутствующее. Может, ожидание? Командор повернулся к стоящим позади флигустерам и обратился к одному из них, пожилому и полноватому. — Петрович, посмотри, что с раненым. Я не стремился его убивать. После чего... Словно спохватившись, добавил несколько слов на неизвестном остальном языке. Остальным языке Мужчина улыбнулся, ответил на том же языке и деловито склонился над капитаном. «Прошу прощения, лорд, но ваша рана будет осмотрена несколько позже», — вежливо сообщил командор инспектору. «Благодарю вас, сэр», — выдавил последний в ответ Обмен любезностями был прерван донесшимися с палуби восторженными выкриками. Лорд Эдуард горестно вздохнул. Такой крик мог означать только одно – прибыстеры принялись осматривать тюрьмы и обнаружили деньги. Впрочем, последних было столько, что не обнаружить их на захваченном корабле не мост не смог бы и слепой.